«Так, а теперь пойдемте к нам с Элвисом и проверим, не обманули ли нас Роко сказал Голыш. «И мы уже придумали, как это сделать!» Галыш с улыбкой посмотрел на друзей. Все только что подкрепились клевером и одуванчиками в саду у мопси и морковки и теперь были готовы отправиться дальше. Элвис снова напряг мускулы и гордо заявил – Мы нашли ваш дом, потому что вы знали, что он находится неподалеку от очистной станции. А рядом с нашим домом есть трамвайные пути. Мы живем прямо у трамвайной остановки. А трамвай целый день ездит по кругу. Здесь его нетерпеливо перебил Галыш. А вон там, в конце улицы, и есть эти трамвайные пути. Мы просто должны идти все время вдоль них. И тогда непременно придем к нашему дому. «Ну разве это не супер-пупер-идея?» «И даже не важно, в какую сторону идти, трамвай все время ездит по кругу», – добавил Элвис. «Все дружно восхитились такой хороший план». «Надеюсь, нам не придется идти слишком долго пешком», – разумно заметила морковка. «Мы заблудимся и никогда не найдем этот дом», – проворчал Угрюм. «Ерунда на постном масле», – заявил Мопси. «Найти этот дом легче легкого!» И тут издалека донесся тихий звон трамвая. «Вот так удача!» – взволнованно крикнул Галыш. «Это же трамвай! Нам даже не придется идти пешком! Мы можем доехать! Бежим быстрее!» И Галыш помчался стрелой к толстому ветвистому дереву. Его ветви, словно длинные веревки, свисали прямо над трамвайными путями. Галыш быстро взобрался наверх, а потом замер на одной из колышущихся ветвей, как на пожарном шесте. «Что он задумал?» – удивленно спросил Мопси. Но все остальные уже залезли на дерево вслед за Галышом, даже угрюм, и сидели теперь, вцепившись в качавшиеся ветви в ожидании трамвая. «И тут Мопси понял, что они задумали!» Как только транспорт подъедет, свинки соскользнут вниз по ветвям прямо в трамвай и поедут на нем. Отлично придумано! Звон трамвая становился все громче. «Мопси, быстрее! Трамвай уже близко!» – крикнула морковка. Мопси запрыгнул на дерево. Как раз вовремя. Трамвай уже был под ним. На старт! Внимание! Марш! Крикнул Галыш, и морские свинки все вместе соскользнули вниз. У трамвая не было крыши, и они плюхнулись прямо на мягкое зеленое сиденье большой трамвайной скамьи. «Ура!» – ликовали свинки. Теперь им просто нужно ждать, пока трамвай не доедет до дома Элвиса и Галыша. Вскоре трамвай с громким скрипом остановился. «Приехали!» – громко объявил Галыш. Шесть морских свинок быстро выпрыгнули из трамвая и побежали на другую сторону улицы к высокому узкому дому, где жили Элвис и Голыш. В саду было полно садовых гномов. Садовые гномы с тачками, садовые гномы с фонарями, садовые гномы в наушниках и с микрофонами, садовые гномы с собачками. Был даже один гном-вампир. Все они были чуть больше размера, чем свинки. И Мопси их немного побаивался. Элвис быстро побежал к гаражу и всмотрелся в щель в воротах. «Мотоциклов нет!» «Смотри, почтовый ящик полон! Газеты из него уже почти вываливаются!» Заметила морковка. «Все в порядке, они в отпуске!» Облегченно выдохнул Голыш. Свинки повернулись к угрюму. Он стоял от них в стороне рядом с гномом-вампиром и притворялся, что рассматривает это странное существо. И тут овечка пропищала. «Ко мне домой ходить не нужно. Я совершенно, просто совершенно уверена, что бабушка Гизела меня скоро заберет. Бабушка Гизела – это моя хозяйка», – пояснила она. Морковка кивнула. «Но, разумеется, нас всех скоро заберут из отеля. Угрюм просто хотел нас испугать». «Он испортил нам весь отпуск. Зачем он так поступил?» – спросил Элвис. «Потому что он вредина», – заявил Галыш. «Он нас испугал, а сам радуется», – негодовал Мопси. Морковка тоже была возмущена, ведь с ними могло случиться все что угодно». Она медленно подошла к угрюму, лапки у нее тряслись, а живот был надут, как воздушный шар, готовый лопнуть в любой момент. Морковка остановилась перед угрюмом и посмотрела в его обведенные черные глаза. Она начала говорить, и Мопси вздрогнула от ужаса. «Голос у морковки звучал не тепло и приветливо, как обычно». Сегодня его подружка шипела, словно змея. В таком гневе он ее еще никогда не видел. «Зачем? Ты нас обманул?» Медленно спросила морковка угрюма. «Я вас не обманывал. Люди злые и не любят морских свинок, поэтому они нас сдают в отель и больше никогда нас не забирают оттуда». Насупившись, ответил он. «Да что за ерунда!» – воскликнула Морковка. «Ну, разумеется, они нас любят! Если бы они не любили, разве отправили бы отдыхать в такой чудесный отель?» «Да, они нас любят!» – крикнул Мопси и все остальные разом. «И никогда не бросят!» «Бросят! Меня же бросили!» – крикнул в ответ Угрюм. И, помолчав, тихо добавил, «Я целый год ждал!» Но в конце концов перестал надеяться, что меня заберут. Все свинки тут же притихли. «Что он такое говорит?» «Они тебя не забрали?» Ужаснулся Мопси. «Это просто чудовищно!» Прошептала овечка. «Бедняжка, грюм!» Гнев морковки сразу испарился. «Ты ждал целый год?» Тихо спросила она. Такого ужаса она даже представить себе не могла. И морковка осторожно положила лапку на плечо Угрюму. Угрюм опустил голову. Когда он снова поднял ее, в его окаймленных черных глазах стояли слезы. И теперь он уже не казался вредным или злым. Он казался самой несчастной морской свинкой на всем белом свете. А потом он рассказал свою историю.